верили ему, потому что он воевал против негодного кирпича. А некоторые деятели в городе поняли это, приехали в дом его папаши на большой красивой машине и сказали, что помогут ему стать губернатором. Я ущипнул Сэдди за руку. Неужели он хочет? «Замолчите!» — прошепела она. Я посмотрел на дафи сидящего на помосте за спиной у Лилли. Лицо Удафи было встревоженное, оно было красное, круглое, потное, и оно было встревоженное. «Да, они с три короба», — продолжал Вилли, — «а он и уши развесил. Он заглянул себе в душу и решил, что попытается изменить жизнь. При всем своем смирении он решил, что должен попытаться. Он был простым человеком обыкновенным деревенским парнем, но верил, как все мы здесь верим, что даже самый простой, самый бедный человек может стать губернатором, если его земляки решат, что у него хватит на это ума и характера. Эти люди в полосатых брюках раскусили его и обвели вокруг пальцы. Они стали рассказывать ему, какая никчемная флюгарка МакМерфи, и что Джо Гаррисон, слуга столичных, заправил, и как они хотят, чтобы Вахлаг вмешался и дал штату честное правительство. Вот что они говорили. Но... Вилли замолчал и воздел руку с манускриптом к небесам. «Знаете вы, кто они были?» «Халуи, подручные Джо Гаррисона». И хотели они, чтобы Вахлаг отнял у МакМерфи вахладские голоса. Догадался я об этом? Нет, не догадался. Нет, потому что я поверил их елейным речам. Я бы сегодня не знал правду, если бы у этой женщины, он показал на Сэдди, если бы у этой вот женщины, я толкнул локтем Сэдди и сказал, — Сестренка, считай себя безработной. Если бы у этой чудесной женщины не хватило честности и благородства открыть мне глаза на их гнусную аферу, от которой смердит на все небеса. Дафи был уже на ногах и робко бочком двигался к переднему краю помоста. Он бросал отчаянные взгляды то на оркестр, словно умоляя его заиграть, то на толпу, словно хотел что-нибудь сказать ей, но не мог придумать что. Наконец он пробрался к Вилли и зашептал ему на ухо. Но едва он открыл рот, как Вилли круто повернулся к нему. «Вот!» — заявил Вилли, «вот!» и взмахнул рукописью. «Вот он, Иуда, Искариот, Халуй!» и «Почищала!» И снова перед лицом дафи мелькнула его правая рука с листками. дафи пытался что-то ему сказать, но Вилли не слушал. Он махал рукописью перед носом дафи и кричал «Смотрите! Смотрите на него!» дафи отступая, оглянулся на оркестр, протянул к нему Руки завопил «Играйте, играйте, играйте звездное знамя!» Но оркестр не заиграл. А когда Даффи опять повернулся к Вилли, тот произвел трепечущей рукописью особенно энергичный пас перед его и крикнул. «Вот он, Гаррисоновский лакей!» «Неправда!» — закричал дафи пятясь от неумолимой длани Не знаю, сделал ли это Вилли умышленно, но так или иначе он это сделал. Не то чтобы он спихнул Даффи с помоста, он просто шел за дафи а дафи пятясь по краю помосты исполнял свой танец, воздушное, застенчивое адажо, а перед лицом у него увертелись чужие руки, а лицо его было удивленная ватрушка с дырой посередине. Из дыры не выходило ни звука. Ни звука не слышалось на двух гектарах потеющей толпы. Толпа следила за танцем дафи. Последнее паун сделал в воздухе, он приземлился и, полусидя, полулежа, застыл спиной по мосту с разинутым ртом. И опять изо рта не вышло ни звука, он даже дышать забыл. такое дело, а я без камеры». Вели не потрудился заглянуть через край помоста. Пусть валяется боров, крикнул он. Пусть валяется боров, а вы, голодранцы, слушайте. Да вы тоже голодранцы, и вас они тоже дурачили каждый день, как меня. Ведь они думают, что мы для этого созданы сидеть в дураках. Но на этот раз я сам кое-кого надую. Я «Выхожу из игры». «А почему? Знаете?» Он замолчал и резким движением левой руки отер с лица пот. «Не потому, что задето мое мелкое самолюбие. Оно не задето. В жизни я так хорошо себя не чувствовал, потому что знаю правду. Мне давно полагалось ее знать. есть ли голодранцу что-то нужно? Он должен взять сам. Этих златоусты с кадиллаками ничего ему не подарят. Когда я снова захочу стать губернатором, я приду сам. Без них. И они будут харкать кровью. Но сейчас я ухожу. Я отказываюсь в пользу МакМерфи. Видит Бог. «Все, что я сказал о нем, правды и я повторю ее где угодно, но я соберу для него свои голоса. Я и другие вахлаки мы так пришибем Джо Гаррисом, что он в золотои свою кандидатуру не выставит. И тогда мы посмотрим, как покажет себя МакМерфи. Это для него последний случай. Время пришло. Правда должна быть сказана, и я скажу ее». «Я скажу ее всему штату из края в край, даже если мне придется ездить на буфере или на краденом уле».